Глава 24. 15.00. Дом Тейлор, 18-я авеню, юг, Бирмингем. «Я так благодарна твоему другу, который пришел мне на помощь», — сказала Тейлор. «Все эти годы, после смерти отца, меня никогда не беспокоило одиночество. Я никогда не чувствовала себя одинокой. У меня была работа. Однако после микроинсульта, когда меня вынудили уволиться, я почувствовала себя хуже». Сэдди выдала одну из своих редких улыбок даме, которая неожиданно стала так важна для нее. «Если бы вы мне сами не сказали про инсульт, я бы и не узнала про него. Эшер его никогда не упоминал. Потому что не знал. Я не хотела, чтобы он беспокоился. Не могу сказать, что тяжело болело. Это был просто тревожный звоночек, и врачи диагностировали его как приходящее ишемическое нарушение мозгового кровообращения». «Взломчик не проник дальше гостиной, правильно?» — уточнила Сэдди и таким образом возвратила разговор к насущной проблеме. Так Наоми сказала Бартону, но теперь, когда она успокоилась и взяла себя в руки, женщина могла вспомнить и что-то еще. «Он вошел через черный ход. Когда я сама зашла в кухню проверить, что там за шум, он толкнул меня, я упала, а он бросился в гостиную». Твой сотрудник уже колотил в дверь. Этот тип развернулся и ушел тем же путем, каким прибежал. Сейди кивнула. Он не пытался как-то вас удерживать или вывести из строя телефон. Он перерезал телефонную линию на улице. А вообще незнакомец, похоже, торопился пробраться наверх. Как я понимаю, его интересовали записи в комнате Эшера. Больше мне ничего не приходит в голову. В доме нет ничего ценного. Что-то в этом сценарии не сходилось. Злоумышленник не мог знать, сколько времени ему потребуется найти то, за чем он пришел. Он не мог знать, что Наоми ненавидит сотовые телефоны, и у нее есть только стационарный. Преступник, чёрт побери, не мог знать про спрятанные в комнате наверху материалы. Если только кто-то не сообщил ему, что следует ожидать? «Наоми!» «Кто-то приходил к вам домой после смерти Эшера или незадолго до нее, кроме самого Эшера, меня и двух детективов, Фалько и Девлин?» Пожилая женщина нахмурилась, пока обдумывала вопрос. «За день до того, как я узнала об убийстве Эшера, ко мне приходил инспектор из электросбытовой компании Алабамы проверить электрический щиток». Там возник какой-то вопрос со счетчиком, но все оказалось в порядке. Я думаю, он приходил утром до. Она покачала головой. Нет, нет, я ошиблась. Так получается, в воскресенье, а он приходил в понедельник. Рано утром, где-то в половине девятого, как раз до того, как я услышала ужасную новость про Эшера. Он вам предъявил какие-нибудь документы? Конечно. В противном случае я никогда не пустила бы его в дом. К чему ты клонишь, Сэдди? Я хочу, чтобы вы записали все, что помните про этого человека. Как он выглядел, а что был одет. А пока вы этим занимаетесь, я осмотрю дом. Хорошо. Наоми взяла в руки блокнот и ручку, которые лежали на столе рядом с ее креслом, и принялась за выполнение задания. Сэдди начала с комнаты Уолша. Олша. Потом она осмотрела все помещения на верхнем этаже и проверила все места, куда обычно прячут жучков. Абажуры, детекторы дыма, сдвигаемые элементы декора, под столешницами, на разных элементах светильников. Ничего. Внизу она сделала то же самое. Первый жучок Сэдди нашла под столом рядом с креслом Наоми. Женщина достала его, приложила палец к губам, чтобы Наоми не ляпнула лишнего. «Вы закончили описание?» «Заканчиваю», — кивнула Наоми. Она сосредоточилась на описании внешности посетителя, а Сэдди тем временем продолжила обыскивать помещение на первом этаже. Второй жучок она обнаружила в кухне. Женщина включила воду на кухне, набрала стакан и бросила обе штуковины в воду. Когда она вернулась в гостиную, Наоми выглядел очень удивлённой. «Ты думаешь, их установил тот человек, который приходил в понедельник и представлялся инспектором электросбытовой компании? Да, я считаю необходимым вести круглосуточное наблюдение за вашим домом. Но не уверена, что этого достаточно для вашей безопасности. Мне будет гораздо спокойнее, если вы позволите мне найти место, где вы сможете пожить, пока все это не закончится». «Да мне здесь хорошо». «На самом деле», — воспротивилась Наоми. «Мне нужны все мои кадры. Для расследования, которое я веду, будет лучше, если я смогу сосредоточить все ресурсы на выяснение того, что случилось с Эшером». С этим я, конечно, спорить не стану. Сэдди могла бы поставить кругленькую сумму на то, что дама-юрист впервые в жизни произнесла эти слова и этот раз останется единственным. «Я знаю как раз подходящее место», — заверила её Седи Она быстро созвонилась с дугом Анджело, приятелем, с которым познакомилась через поле, и вопрос с поездкой Наоми на эксклюзивный спа-курорт для пожилых людей, расположенный к югу от Бирмингема, был решен. «Твои друзья-детективы не упоминали, удалось ли им что-то обнаружить на складах?» Сэдди засунул мобильный телефон в задний карман. «Про какие склады вы говорите?» Сегодня Сэдди не разговаривала ни с Фалько, ни с Девлин. «Про те, которые я сдаю в аренду у Порта. Как и ты, они пытались найти какое-то разумное объяснение ежемесячных приездов сестры в Бирмингем. Конечно, она прилетает сюда не для того, чтобы встретиться со мной». Наоми вырвала страницу с описанием из блокнота и вручила Сэдди. Я им сообщила, что ты узнала про эти ежемесячные визиты. И, как и ты, они, похоже, решили, что этим вопросом следует заняться. Я позвоню Фальку и выясню, нашли ли они что-нибудь, если вообще нашли. В дверь постучали, и Сэди повернулась туда. Я открою. Вероятно, Бартон. Она посмотрела в глазок, и да, это оказался он. Сэди открыла дверь и вышла на крыльцо что удалось выяснить по номерному знаку машины этого типа. К счастью, Бартон успел сфотографировать номерной знак на мобильный телефон. Его друг работал в управлении по транспорту и выручал Бартона в таких ситуациях. Дарий Ошберн. 40 лет проживает... Я знаю, кто это. В вскипела ярость. Это один из тех людей, которых нанимает мой отец, когда им нужно сделать что-то незаконное. Сэди сжала зубы, чтобы из нее не выплеснулись все те вещи, которые ей хотелось сказать про ублюдка. Хочешь, чтобы я его навестил? Сэди покачала головой. Я сама это сделаю. Оставайся с Наоми, пока сюда не приедет Анджела и не заберет ее. Она отправляется в небольшой отпуск. Как только она уедет, я хочу, чтобы ты обыскал дом сверху донизу. Я хочу получить то, ради чего сюда заявлялся Дарий. «Сделаю». Сэдди еще раз заверила Наоми, что та окажется в надежных руках и направилась на 18-ю улицу. Местное отделение управления по борьбе с наркотиками, 18-я улица, Бирмингем. Кабинет ее отца находился на третьем этаже ничем не примечательного здания, где все было строго и по-спартански, хотя располагалось оно за устрашающего вида забором, и меры безопасности тут были очень серьезные. Представители службы безопасности всегда смотрели на Сэдди с подозрением. Они позвонили секретарше старшего спецагента перед тем, как позволили Сэдди пройти. Это означало, что отец, если он находится у себя в кабинете, будет ее ждать и приготовиться к встрече. Она не любила так приходить. Лучше всего появляться неожиданно. Но застигнуть его врасплох всегда было сложно. Вместо лифта Сэдди пошла пешком по лестнице. Отец приготовится к чему угодно. Он знает, она такое может устроить, что мама дорогая. Сэдди очень давно не появлялась у него в кабинете. В последний раз Сэди Кросс так разозлилась из-за того, что он сунул нос в ее личные дела, что смела все с его письменного стола, а после этого вылетела из кабинета. Седи знала, что сделать сейчас, без оружия, чтобы снова увидеть то выражение его лица, как когда бумаги отца и все остальное, лежавшее на столе дерьмо, разлетались по комнате. Или чтобы удивить его еще больше, чем в тот раз. Его секретарша тогда маячила под дверью, готовая по приказу вызвать охрану. И охрану не вызывали. Мейсон Кросс не хотел, чтобы приводящий в смущение эпизод вышел за пределы его кабинета. И вместо этого он попросил Сэдди уйти и вернуться, когда она успокоится. Сэди не вернулась. Это произошло где-то месяцев пятнадцать назад. Время от времени он появлялся у нее под дверью. Она не открывала. Зачем? Ей от отца ничего не требовалось. Ни его советы, ни притворная привязанность и вообще ничего. Чёрт его побери. «Добрый день, Сэдди», — поздоровалась Фрэнсин Райт, когда Сэдди вошла в ее вотчину, в небольшую приемную перед кабинетом ее отца. Он вас ждет. Спасибо. Сэди ничего не имела против этой женщины. Райт ничего не могла поделать. Ей приходилось работать на ублюдка. Сэди открыла дверь и вошла в кабинет начальника. Сэдди, чем я обязан такому вниманию? Он обогнул стол, широко улыбнулся и развел руки в стороны, словно собирался ее обнять. Она отступила назад. Когда он попытался это сделать. Твой человек, Дарий, вломился в дом моей приятельницы. Зачем? Мейсон Кросс нахмурился, словно понятия не имел, о чем идет речь. Я уже довольно давно не пользовался услугами Ошборна. Своей приятельницей все в порядке. Можно подумать, отца это волнует. Я говорю про Наоми Тейлор, тетю Эшера. Я бы очень удивилась, если бы ты об этом не знал. Разве не твои люди? «Возглавляют спецгруппу, работающую по этому делу». «Да, мы этим занимаемся», — подтвердил он и уселся на угол стола. «А какое отношение эта тетя имеет к делу?» «Не знаю. Может, тебе стоит спросить Дарья?» Отец покачал головой. «Как я тебе уже сказал, я знаю, что ты мне сказал», — оборвала его Сэди Кросс. «Я тебе говорю, что это был он, и знаю, что Дарья послал ты». «Независимо от того, решишь ты сказать правду или нет». Он тяжело вздохнул. «Как ты? Сколько времени ты уже не отвечаешь на мои звонки и не пускаешь к себе в дом? Почти год? У меня все прекрасно». Она уставилась прямо в темные глаза отца. Он никогда не узнает, как она счастлива, что унаследовала глаза матери. Ее нос, рот и почти все другое, чёрт побери. Она совсем не походила внешне на этого ублюдка. «Твой обычный ответ», — напомнил он ей. «Меня интересует, как у тебя дела на самом деле». «Можно подумать, его это волнует». «Не лезь больше к Наоми Тейлор». Когда она уже развернулась, чтобы уйти, прозвучал его голос. «Сэдди, не нужно лезть в это расследование. Это плохо кончится». Все уже кончилось плохо», — бросила она. В ответ — Эшер Уолш, мертв. Вместо того, чтобы дожидаться от него еще какого-то неубедительного замечания, она вышла из кабинета, кивнула Райт и направилась к лифту. Несколько минут в компании Кросса, и ей хотелось бежать прочь. Сэдди уселась за руль Сааба и потянулась за сигаретой, сунула в уголок рта и прикурила. Он зря старался убедить ее не заниматься этим делом, И вообще он знал, что нельзя ей предлагать чем-то не заниматься. Кросс всегда доводила до конца начатое дело. За исключением того единственного. Операции Осорио. Это произошло не потому, что она сбежала. Ее увезли, накачали наркотиками, пытали. В противном случае она бы и ее довела до конца. Сэдди завела двигатель, поехала к воротам, подождала, когда поднимут шлагбаум, затем выехала со стоянки. На торпиде завибрировал мобильный, она схватила его. Бартон, порадуй меня. Я нашел то, что, вероятно, искал этот незваный гость флешка. Я вставил ее в ноутбук, но для того, чтобы прочитать то, что на флешке записано, потребуется человек с гораздо более высоким уровнем мастерства мне не потянуть. Отвези ее снайпсу. Скажи ему, что мне нужно знать, что на ней, и как можно быстрее. Уже еду. Сэдди бросила телефон на соседнее сиденье. Почему, черт побери, Волж скрывал от нее что-то настолько важное. Он ее защищал? Или тетю? Или кого-то еще? Каким бы ни был ответ, он требовался ей сейчас.